Глава 35. Последний день у мамы. Или правильнее сказать, у родителей. Вчерашний вечер, ужин, несколько бокалов вина. Спустя немало старых рок-песен я ушла к себе в комнату, и папа всё ещё был у нас, а не уехал в гостиницу. За окном золотое солнце встаёт над холмами. Пинаю спальный мешок и вдруг чувствую, что меня больше ничто здесь не держит. Отличный миг, чтобы отправиться в путь. Я одеваюсь, быстро умываюсь, дрожащими пальцами упаковываю последние вещи. Тёплые носки, спальный мешок, зажигалка, нижнее бельё. Бегу на кухню, потому что есть ещё одно дело, о котором нельзя забыть. Быстро пишу на клочке бумаги. Я не прощаюсь. Мы обязательно светимся где-нибудь когда-нибудь. Люблю вас обоих. Малин. Пс. Пап, твой велосипед стоит на рыночной площади. Вдруг ты захочешь его забрать. Пристёгиваю спальный мешок к рюкзаку, надеваю лисью шубу олигарха и беру в руки ботинки, поскольку не хочу разбудить родителей своими шагами. В носках бегу к сараю. От холодной слякоти шерсть намокает, но мне всё равно. Покрышка велосипеда тихо дребезжит, и я бросаю взгляд на окно маминой спальни. Ано в любую погоду всегда слегка приоткрыто. Нет, ничего. Я запрыгиваю на велосипед. Жму педали, и спустя несколько минут уже качусь среди лугов, на которых даже зимой пасутся овцы, которые не обращают на меня никакого внимания. Ах, каким чудесным кажется всё скучное и унылое, когда понимаешь, что скоро оно останется позади. Ветер свистит в ушах. Есть в нём какая-то магия. Здорово закрыть бы сейчас глаза и сосредоточиться. И кто знает, вдруг я перенесусь в Лиоскай, увлечённая тоской. В Киларне я оставляю велосипед на рыночной площади у одной из стоек и покупаю в автомате билет в один конец на первый же автобус до Тублена. Я и забыла, как медленно автобус плетётся по шоссе, как часто останавливается. Вздрагиваю каждый раз, когда за окном автобуса проносится маленькая синяя машинка. Боюсь, что это мама хочет догнать меня и вернуть домой. Она точно уже проснулась и заметила, что меня нет. Однако ничего не происходит. Только старичок в фуражке, который сидит напротив, толкует на ирландском про Brexit. На вокзале в Дублине приходится сделать пересадку. Только теперь я понимаю, что встречусь с тенью королевы один на один. Я им не доверяю. Но быть в долгу у столь зловещих созданий, обладающих безграничной силой, нельзя ни в коем случае. И всё же дорога от остановки до дома деда даётся мне нелегко. Я опять озираюсь от каждой машины. Вдруг это мама или полицейские, которых она за мной послала. Но нет, за мной никто не гонится. Дверь старого дома распахивается с таким грохотом, что я вздрагиваю. В Лиаске медлить нельзя. Где ты? кричу я, ступая по дому полного теней. Движимая предчувствием, поднимаюсь на второй этаж. Тварь обнаруживается в спальне. Она стоит перед зеркалом и смотрит через него на меня. "Пора вернуться домой", говорю я. "Ты вправду пришла?" "Да. Должно быть, ты совсем отчаялась". Ой, не нравится мне её тон. Голос у твари звучит так, словно она победила в какой-то игре. А я даже не подозревала, что мы играем. Я же пообещала тебе, а в моём клане принято сдерживать свои слова. И отчаяние здесь ни причём. Твой клан, с издёвкой произносит тварь. Неудачники, слабаки. И многих из моего клана ты знаешь. Давай их, этого достаточно. Вы оба неудачники. Вообще-то я всё ещё здесь. Тварь испытывает моё терпение. Если она немедленно не пойдёт со мной, я схвачу её залохмотья и утащу силой. Я собираюсь вернуться в Ляскай. А я с тобой не пойду. Что? Она не шутит? В полной рассерженности смотрю на тощую спину твари, костлявые плечи, лысый затылок. Что же произошло, когда сработали защитные чары, наложенные на теменницу королевы? Папу разорвало на две части. на двухполоумных мужчин. Но с этой тварью случилось что-то другое. Будто всё зло, тьма и скверна вырвались из бессмертной девочки, оставив её совсем без защиты. Тварь, действительно лишь тень истинной королевы, заброшенная в этот мир. Да не вопрос, с улыбкой отвечаю я. Твоя другая часть прекрасно обойдётся без тебя. Наверное, так будет даже лучше. Лучше для всех. Приходилось ли мне хоть раз в жизни лгать так нагло и спокойно? Не уверена. Но в одном я не сомневаюсь. Враги поступили бы очень умно, если бы вытащили из истинной королевы всю тьму изверно. Без дурных мыслей она не может им противостоять. В Ляскае хороший человек долго не протянет. Должны быть белое и чёрное, день и ночь, добро и зло. В зеркале я встречаюсь взглядом с маленькими чёрными глазами твари. Ты видела её? Где она? спрашивает тварь. Тщательно обдумывая ответ. Возможно, твари важно понять, в заточении или королева. Кто захочет добровольно вернуться в клетку? Конечно, скрываться в полуразрушенном доме, притворяясь ирландским духом, ничуть не лучше, чем сидеть в бездонном ущелье. Но здесь твари не в заперти. Да, теперь я знаю, что ответить. Королева свободна. Ты лжёшь. Но это как посмотреть. Кто сказал, что я говорю о быстинной королеве? Не лгу. Королева свободна. Я ужасно зла. Сжав руку в кулак, засовываю её в карман шубы. Она жаждет крови своего брата, и она её получит. Обмануть меня хочешь? В гневе кричит, тень швыряя в меня зеркало. Я успеваю увернуться, но зеркало слегка задев меня, пролетает мимо и разбивается на тысячи осколков. На никакой королеве ночи меня не обмануть. Ляская почти уничтожила тебя. Ты мертва. А с мертвыми я не связываюсь. Понятно. Стряхнув осколки зеркала с шубы, я облакачиваюсь о дверной косяк. Ты просто трусиха. Под тонкой, словно бумага кожий твари вздуваются жилы. Ты боишься меня? Боишься, что я оставлю вас с истинной королевой в заточении? И знаешь что? Понизив голос, спрашиваю я. Шёпот Лиаски у меня в голове. На этот раз гораздо громче и заманчивее, чем это обычно бывает во здравии. Я уступаю ей. Позволяю ей играть со мной. Может, она и не заговорит моими устами, но хотя бы направит мой голос. Ты права. Власть так сладка. Зачем мне её отдавать? Буду и дальше держать вас под замком и украду у вас секрет вечной жизни. Вы станете моими слугами. Твоя сестра и Вот я и добилась чего хотела. Напрягши мышцы, тварь огромным прыжком преодолевает расстояние между нами. От удара я забываю как дышать. Одной рукой хватаю тварь за тонкую шею и сжимаю, а другой достаю из кармана Церцерис. Открыв его, я радостно приветствую ночь. Перенеси нас домой.